Глава 15. Я продолжал путешествие. За 20 дней мне удалось пройти примерно километров 400, благодаря тому, что установил для себя четкий ритм. 2-3 дня я шел напряженно, преодолевая в день по 30 километров. Затем день-два отдыхал, то есть шел медленно, пополняя запасы провианта охотой. Населенные пункты, которые были указаны в маршрутном листе, я нарочно обходил стороной, экономя время. Охотился я в основном на птиц, но один раз подстрелил карликового оленя килограммов на 30, трижды маленьких кабанчиков. Там все звери были почему-то карликовые. Много раз стрелял обезьян. К этой экзотической еде меня приучил Эрасмо. Сначала я испытывал чувство брезгливости. Человекообразное существо все таки но потом быстро привык. По вкусу мясо обезьяны напоминало свинину, только очень жесткую. Если попадались змеи, то я не пренебрегал и ими. Они, как ни странно, были по вкусу как курица. Поэтому я с удовольствием поджаривал их на костре, нанизывая круглые кусочки на палочку на манер шашлыка. Чтобы мясо не портилось, я разрезал его на мелкие кусочки, солил и коптил над костром. Высушенные кусочки достаточно было размочить в воде, чтобы они стали пригодными к употреблению. В таком сублимированном виде мясо хранилось на жаре в течение нескольких дней. Я не знал, в какой именно день пересек границу с Бразилией, но то, что это произошло, был уверен. Я не встретил никаких погранзастав, столбов и, разумеется, колючей проволоки. На карте эта граница обозначена прямой линией которую правители обоих государств, не мучаясь на местности, провели по линейке. Там и произошло одно событие, которое в моей дальнейшей судьбе сыграло, если не решающую, то очень важную роль. Как-то я наткнулся на скалу, густо поросшую кустарником, и оттого отлично замаскированную в дебрях селивы. В толще скалы Были высечены гигантские каменные ворота с изображениями солнца и двуглавой змеи. Этот узор напомнил мне нишу в гробнице в виде солнца. Что-то общее было в этих символах. Я всегда помнил, что везение не может длиться бесконечно, и надо уметь вовремя остановиться. Но здесь на меня что-то нашло Я почему-то был совершенно уверен в том, что у меня началась светлая полоса, что мне непременно повезет опять, и в этой пещере я найду не менее прекрасное сокровище, чем в пирамиде мертвого города. При помощи палки, бинта и бензина я сделал факел, который, по моим расчетам, должен был гореть не меньше 15 минут и перекрестившись Зашел в пещеру. Ходы ее представляли собой сложный лабиринт. Сразу же тоннель разделился на два рукава, и я пошел вправо. Через несколько десятков метров опять разветвление, затем снова. Попадались крутые обрывы, куда спуститься без специального снаряжения было невозможно, и я обходил их стороной. Всё время, пока я шел. До меня доносился отдалённый шум воды, очень напоминающий рёв зверя. Источник звука определить было сложно. Казалось, сами своды излучают его. Но не это вызвало у меня некоторый дискомфорт, и даже не огромные поселения летучих мышей-вампиров, а спёртый со странным привкусом воздух. Я интуитивно почувствовал опасность и не дожидаясь, пока факел догорит до конца, повернул обратно. Жадность наказуема, Кирилл Андреевич сказал я себе, выходя из пещеры и все еще чувствуя во рту неприятный привкус. Об этой пещере я забыл на некоторое время. Солнце, по которому я ориентировался, вывело меня к поселению племени Токано. Никогда я не предполагал, что за 20 дней одиночества могу по-настоящему затасковать по человеческому общению. Не думая об опасности, я быстро вышел из джунглей и, словно вернувшись в родной крымский поселок, уверенно зашагал между хижин, здороваясь налево и направо, и, естественно, сразу оказался в центре внимания детей и собак. а пятью минутами позже Всего поселения в деревеньке жило человек 200 полуголых, длинноногих и худосочных людей испанского языка, как я сразу выяснил, они не знали, обходились своим в несколько сотен слов, которым, кстати, я овладел в рекордно короткие сроки и без особых усилий. За неделю, которую вынужден был провести с аборигенами, Я научился довольно сносно разговаривать. Индейцы жили большими семьями, человек по 20 в хижинах из веток и бамбуковых листьев. Поскольку в этом районе джунглей часто шли дожди, но в то же время было очень жарко, то хижины сооружались тем расчетом, чтобы в них постоянно гулял прохладный сквознячок. Возводили лишь одну крышу на подпорках и никаких стен тем более дверей. Несмотря на то, что крыши строили из бамбуковых листьев, они были достаточно прочными и верно служили своим хозяевам. Если верить их рассказам, лет десять. спали индейцы в гамаках, и мне, естественно, тоже предложили приобщиться к такой своеобразной постели. После нескольких безуспешных попыток уложить себя в гамак, Я сильно засомневался в том, что мне удастся здесь хотя бы один раз выспаться. Элементарная с виду конструкция оказалась достаточно сложной в эксплуатации. Для того, чтобы удержаться в гамаке без риска свалиться и свернуть себе шею, нужно было ложиться как-то по диагонали, причем руки скрещивать на груди и не ворочаться во сне. Стараясь не обидеть чувств индейцев, Я от всего сердца поблагодарил загамак и попросил у вождя разрешения жить в своей палатке. Глава администрации великодушно согласился, лично указал место, где белому человеку было разрешено возвести свой странный, закрытый со всех сторон, матерчатый дом. Установив палатку, я тотчас приступил к приготовлению ужина, но едва установил на углях котелок с водой, Как мужчины индейцы зашумели, замахали руками и в один голос загалдели. Понимая, что делаю что-то не то, я снял котелок с костра и на всякий случай отошел на пару шагов в сторону. Вскоре из толпы ко мне подвели девушку лет 18. Амара, сказал один из индейцев, показывая на нее рукой. Надо полагать имя догадался я, однако, не понимая, для какой цели привели эту бронзоволикую деву с отвислой обнаженной грудью и длинными ногами, коленки которых выпирали так сильно, словно это были хоккейные щитки. Я слышал легенды о некоторых странностях северных племён, которые якобы настолько гостеприимны, что пытаются осчастливить гостя своей собственной женой. Если эти милые незакомплексованные люди пытались осчастливить меня таким способом, то напрасно старались. В вопросе, касающемся женщин, я весьма щепетилен. Я пытался объяснить индейцам, что не нуждаюсь в ее услугах, но меня даже не захотели слушать перебили и достаточно воинственно, а потом заставили несчастную девушку, которая, кстати, не выглядела несчастной, сесть у моего костра, скрестив ноги, как это делают индейцы, и покорно ждать своей участи. Но все оказалось прозаичнее. Вскоре я выяснил, что по местным обычаям готовить еду полагалось только женщинам. Мужчины же не имели права снизойти до такой работы, унижающей их достоинство. Оказывается, почти вся моя сознательная жизнь, когда я с удовольствием готовил, была унижением моего достоинства. Дабы не посрамить представителя мужского пола, мне и выделили девушку-повариху, которая была обязана готовить мне Не вступая в дискуссии по поводу дискриминации прекрасной половины племени, я согласился иметь при себе личную кухарку, но при условии, что Амара не станет потом предъявлять претензии. В первый же день я обратил внимание на то, что юная кухарка отдает предпочтение пикантной дикарской пище, к которой я, мягко говоря, не совсем привык. На первое Она предложила мне бульон из каких-то зеленых червей, заправленный корешками растения, похожего на хрен, а на второе маленькие горькие плоды колючего кустарника, политые соусом, приготовленным во рту омары. тонкие молодые стебли, напоминающие тростник. Она тщательно пережевывала, а когда они хорошо пропитывались слюной, выжимала соус в глубокую деревянную тарелку, где лежали плоды. Боясь обидеть девушку, которая очень старалась, я пообещал ей, что все это непременно съем завтра, и показал ей, как варить суп из пакетиков, которые я принес с собой, несколько раз повторив, что туда больше ничего добавлять не следует, даже если это очень хочется сделать из-за уважения ко мне. Кажется, она поняла. Во всяком случае, никаких посторонних привкусов в порошковом супе я не почувствовал. Скажи, Амара, обратился я к девушке, когда она, сидя на корточках перед моим очагом, раздувала угольки. Сюда не приходили чужие люди? Мужчины, женщины приходили, отвечала она. Это были гринперас. Они стреляли из ружей, а наши мужчины кидали в них отравленные копья и тоже стреляли. Я пересказываю наш разговор, конечно, в адаптированном виде, потому как на деле он состоял из нескольких универсальных слов, рисунков на песке и всевозможных жестов. Но мы с амары неплохо понимали друг друга. А почему они стреляли в вас? Мы разрушили несколько карьеров и сожгли две плантации. Это наша земля, и мы здесь хозяева. Амара, ты говоришь, что ваши мужчины тоже стреляли. Разве у вас есть ружья? Да, у нас есть несколько ружей. Нам их дал человек, который защищает нас. Он хочет быть верховным вождем всех племен. Он тоже ненавидит Гринперос. Ты когда-нибудь видела этого человека? Нет, я не видела, но наши мужчины встречались с ним. А где живет этот человек? Там, она махнула рукой куда-то на север. Там его дом и плантация. Это далеко? Спроси у Бруху. Я не знаю. Никто не воспрепятствовал тому, чтобы я занимался исконно мужским делом охотой и отдыхом в местном клубе, где, прислушиваясь к разговорам индейцев, можно было выведать что-нибудь полезное. Посреди деревни стояла большая хижина, в которой собирались мужчины и пили самодельное вино. Хмельной напиток они изготавливали из сока дерева, по вкусу напоминающего берёзовый. Собрав сок в кожаный мешок, подвешивали емкость на ветку дерева, И выдерживали на солнце два дня. Когда процесс брожения заканчивался, мешок снимали и разливали напиток по деревянным бутылкам. Первый день жизни в племени я отдыхал, изучал быт индейцев, охотился и был обходителен со своей юной кухаркой. Но затем появились проблемы. В этом племени как и в любом обществе существовала своя иерархическая лестница. Был народ и были их руководители. К руководителям относились вождь и бруху. Бруху это и шаман, и врач, он же исполнял все религиозные обряды. Словом, был второй фигурой после вождя. От качества лечения во многом зависел авторитет Бруху и степень его влияния на людей. И вот я, сам того не желая, стал подрывать авторитет Бруху. Всё дело в том, что индейцы, оказывается, совсем не знали лекарств. Бруху в своей медицинской практике использовал различные корни, травы, зелья и заклинания. Об эффективности их я еще расскажу. Но так случилось, что в первый же день своего появления в племени я по доброте душевной обработал гноящиеся ожоги и порезы на ногах и руках двух мальчишек, использовав обыкновенную тетрациклиновую мазь из своей аптечки и стерильный бинт. Эффект был поразительный. Дети выздоравливали прямо на глазах. А по деревне стремительно распространился слух, что белый человек, живущий в тряпичной хижине, лечит намного лучше бруху. Поэтому не было ничего удивительного в том, что утром, едва я открыл глаза и вылез из палатки, ко мне потянулись люди со своими проблемами. У деда болел живот, у девочки нарывал палец на ноге, у молодой женщины раздулась щека из-за флюса. Пришлось вытряхивать из рюкзака весь свой медикаментозный арсенал, которым меня снабдили в геолога-разведывательной фирме, и переквалифицироваться во врача. Забинтовывая девочке ногу, я вдруг вспомнил про моего несчастного Бориса и подумал о том, что здесь он был бы намного полезнее, чем я. Я занимался врачеванием до обеда несколько раз мимо моей палатки проходил Бруху, и я ловил его недобрый взгляд. Я не придал значения тому, что он отвел в сторону Амару и что-то сказал ей. Человека терзает зависть, думал я, но это его проблемы. Через день второй я отсюда уйду, и он снова станет лучшим и единственным врачом в деревне. Вдруг, ни с того, ни с сего, У меня разболелась голова, начался приступ сильного кашля. Не успел я подумать о том, что пришло время и самому принять что-либо болеутоляющее, как деревья, хижины, фигура омары поплыли перед глазами. Я не успел даже присесть или ухватиться за что-нибудь, как в глазах потемнело, и я провалился во мрак небытия.